Мечты о белом Ниле Жизненная тропа петляла и вначале вела Пржевальского отнюдь к вершинам. Осенью 1855 года все отрадное было на ногах. Макарьевна плакала и молилась святым от покровителя воинов Георгия до Николы Угодника и Пантелеймона Целителя. Мать снимала со стены старый образ. Все плакали, собравшись в зале домика в Отрадном. Шестнадцатилетний юноша покидал отчий дом. Причитание Макарьевны и вой собак провожали его. Пржевальский отправился в свой первый поход. В Москве в казармах сводно-запасного Рязанского пехотного полка Пржевальский предстал перед своим будущим начальством. Он определился унтер-офицером и через несколько дней уже месил походную грязь между Москвой и Калугой. Из Калуги полк двинулся к Белеву, городу на высоких холмах. Рязанский сводно-запасный полк ворвался в тихий Белев, как во вражескую крепость. Но хороша же была юнкерская команда, в которую попал Пржевальский. Жители Белева плотно закрывали ворота и двери при виде юнкеров, которые бродили в самых невозможных одеяниях, в халатах и лаптях, по улицам города, подбирая то, что плохо лежит, бесчинствовали в кабаках, орали непристойные песни. По признанию Пржевальского Его среда состояла из шестидесяти воров, пьяниц и картежников. Первым воинским подвигом Пржевальского, как он сам потом вспоминал, была проба штыка на жирном индюке, которого он заколол в походе юнкерской команды из Белевов-Козлов. Не лучше были нравы и в Полоцком пехотном полку, где Пржевальский числился уже прапорщиком, Полк стоял в Белом, маленьком городке Смоленской губернии. Пржевальский не пил, не курил. Индюка в знаменитом деле под козловом он заколол только потому, что нечего было есть. Он был белой вороной в этой среде. В Козлове он составил обширный гербарий местной флоры. За три года в Белом прочел не один десяток книг. когда полк перевели в кременец на волыни молодой офицер засел вплотную за книги товарищи смотрели на прожевальского как на безумного когда он уверял их что никто иной как он откроет истоки белого нила но кроме белого нила был еще мало исследованный амур и вот засунув сложенный вдвое рапорт за обшлак пехотного мундира прапорщик проживальский пошел к начальству проситься на амурскую службу. За это вместо Амура он попал на полковую гауптвахту, где просидел несколько суток, изучая узоры трещин на известковой стене и воюя с клопами. Но проживальский был не из тех, кто боится окриков начальства. «Не пустили на Амур, черт с ними!» Да и в самом деле, разве может начальник гарнизона города Кременца разрешить или запретить прапорщику проживальскому поход на Белый Нил? И кто вообще берет разрешение на подвиг? И проживальский с новым рвением засел за книги, отказывая себе решительно во всем. Он целый год изучал военные премудрости, сидел над картами и схемами по 15 часов в сутки, и обеспеченные богатые однополчане иронизировали над протертыми локтями его мундира. В 1861 году в коридорах военной академии Санкт-Петербурга появился высокий молодой офицер. На смуглом лице сияли голубые глаза. Он был черноволос, но правый висок светился от ранней седины. Офицер был сухощав, однако широк в плечах. Пржевальский, конечно, не говорил никому о том, каких трудов стоило ему добраться до столицы. Он умолил какую-то знакомую дать ему взаймы 170 рублей под расписку, с условием, что вернет своей благодетельнице долг почти в двойном размере. Желающих поступить в академию было много. Пржевальского выручила замечательная память. Он блестяще выдержал испытание и счастливый стал одолевать знания в чинной тишине военной академии. Обедал прожевальский в те времена не каждый день. Карманы его по-прежнему были пусты, и он держался в стороне от богатых однокурсников, маменькиных сынков и гвардейских хлыщей. Прожевальский не был военным по призванию, Но лекции слушал внимательно и прилежно, а ночи напролет просиживал над трудами ботаников и зоологов. Он бредил светом африканских звезд и мечтал при первой же возможности ринуться в далекий и самый опасный поход. Пржевальский уже тогда знал хорошо все, что относилось к истории Африки, имена людей, открывших Нижний Нигер, героев Тимбукту и Сахары, Ему был понятен подвиг Рене Колье, который два года бродил по африканским пустыням и был встречен Францией как национальный герой, но, отвергая почести и славу, предпочел жить как простой земледелец в хижине, обвитой зеленым плющом. Истоками Нила бредили тогда географы всего мира. И когда проживальский бродил с охотничьим ружьем в Кременецких горах, то мечтал еще о том, что именно он укажет человечеству место, откуда начинается Белый Нил. Но в 1860 году британцы доказали, что Белый Нил вытекает из озера Виктория-Нианса. Пусть нашли заветный исток. В Африке еще есть, что открывать и исследовать, ведь вся нильская система еще никем подробно не изучена. летом 1862 года проживальского отправили на геодезическую практику в боровичский уезд в новгородскую глушь. глушьжевальский увлекся охотой на боровичских мхах и озерах забросил съемку и привез в академию неоконченный и грязный планшет за это его чуть не исключили из академии Охотника за боровическими утками спасла только блестящая сдача экзаменов по геодезии. Его перевели на второй курс. проживальский взялся писать свое первое сочинение — «Воспоминания охотника». Злополучный планшет, вымазанный с обратной стороны утиной кровью и болотной грязью, валялся в углу каморки Переписав набело очерк, он отнес свое первое детище в редакцию журнала «Охота» и «Коннозаводство». Очерк был напечатан, но денег за него автор не получил. Редактор журнала сказал Пржевальскому, «Молодой писатель должен быть рад тому, что его первый труд увидел свет в таком серьезном органе, как журнал «Коннозаводчиков».» Пржевальский раскланялся с редактором, и ушел домой, где его ждала стопа чистой бумаги для новой работы. Он долго корпел над ней и, наконец, вывел на заглавной странице готовой рукописи — «Военно-статистическое обозрение Приамурского края». Пржевальский немало потрудился. Его обозрение было настоящей энциклопедией русской дальневосточной окраины. Он собрал все, что было известно в литературе об Амуре, обобщил — Сделал свои выводы. Все это было очень интересно, ново и дельно. Рукопись попала в русское географическое общество, и, наверное, ее читали и старые Литке, и Петр Петрович Семенов. Пржевальский был вне себя от радости, когда его избрали действительным членом общества. Окончив военную академию, проживальский добился отпуска и уехал в Отрадное. Четыре месяца он сидел за книгами, а на следующий год отправился в Варшаву. Там открылось юнкерское училище, и Пржевальский в звании преподавателя стал обучать юнкеров географии и истории. В свободное время он читал труды великих зоологов и ботаников. Он все еще мечтал о путешествии в Африку и не мог спокойно говорить о подвигах Ливингстона, окруженного как ореолом, сверкающей водяной пылью, открытого им великого водопада на Замбезе.